И все-таки с помощью Дженнаро Хэммонду удалось набрать нужную сумму. За период с сентября 1983 года по ноябрь 1985 Джон Альфред Хеммонд и его толстокожий портфель набрали 870 миллионов долларов, которые должны были лечь в основу задуманной им фирмы International Genetic Technologies. Они бы набрали еще больше, если бы Хэммонд не настаивал на полной секретности и не заявлял о том, что доход с этого предприятия можно будет получить не раньше, чем через пять лет. Это отпугнуло многих вкладчиков. В результате им пришлось иметь дело в основном с японскими консорциумами. Японцы были единственными инвесторами, имеющими терпение. Сидя в кожаном кресле самолета, Дженнаро думал о том, какой же изворотливый тип этот Хэммонд. Сейчас старик не желал замечать того, что юридическая фирма Дженнаро буквально навязала ему эту поездку. Напротив, Хэммонд держал себя так, будто цель ее была чисто развлекательной. «Какая жалость, что ты не взял свою семью, Дональд!» — сказал он. Дженнаро пожал плечами. «У моей дочери день рождения, мы пригласили двадцать ребятишек. Должен быть и торт, и клоун, все, что положено». «Да, я понимаю», — ответил Хэммонд. «Дети относятся к этому серьезно». «А, кстати, парк готов для детей?» — поинтересовался Дженнаро. «Ну, формально не совсем», — ответил Хэммонд. Но отель уже готов, так что есть где остановиться. А животные? Ну, конечно, все животные на своих местах. Насколько я помню, сначала предполагалось, что будет двенадцать, начал Дженнаро. О, мы значительно превысили эти цифры. Сейчас у нас двести тридцать восемь животных, Дональд. Двести тридцать восемь? Старик захихикал довольной реакцией, Дженнаро. «Ты даже не можешь вообразить! У нас их стада!» «Двести тридцать восемь? А сколько видов?» «Пятнадцать различных видов, Дональд!» «Невероятно!» — произнес Дженнаро. «Это потрясающе! А как дела со всем остальным, что вы задумывали?» «Оборудование, компьютеры?» «Все, все есть!» — ответил Хэммонд. «Все на этом острове на самом высоком уровне. Да ты и сам увидишь, Дональд. Там все просто чудесно. Вот почему эта ваша озабоченность так неуместна. С этим островом нет никаких проблем». «Тогда не должно быть проблем». И с инспектированием, — сказал Дженнару, — их и не будет, — ответил Хеммонд. но это нас задержит. Все остановится из-за вашего официального визита. Вы без нас отставали от плана, вы отложили открытие. Ах, это... Хеммонд теребил концы красного шелкового платка, торчащие из нагрудного кармана его куртки, «Этого не могло не произойти, не могло!» «Почему?» — спросил Дженнару. «Ну что ж, Дональд!» — начал Хэммонд. «Чтобы это объяснить, нужно вернуться к первоначальной концепции нашего предприятия. Он был задуман как самый современный в мире парк для развлечений и отдыха, сочетающий новейшие достижения электроники и биологии». Я не говорю о трюках. Трюки существуют везде. Они есть и на Кони айленде И сейчас везде есть аттракционы с использованием мультипликации, электроники, световых эффектов, дом с привидениями, логово пиратов, дикий запад, землетрясение. Ну а мы решили создать биологические аттракционы, живые аттракционы, аттракционы. настолько потрясающие, что они захватят воображение всего мира. Дженнаро не смог сдержать улыбки. Он уже не раз слышал эту речь, слово в слово обращенную к вкладчикам много лет назад. «И мы не должны забывать, что главной целью нашего проекта в Коста-Рике являются прибыли», заявил Хэммонд, глядя в иллюминатор «Огромные прибыли, я помню», — сказал Дженнаро. «А секрет того, как делать деньги на парке», — продолжал Хэммонд, — «очень прост. Сократить расходы на персонал, на тех, кто занимается едой, на продавцов билетов, на всех этих уборщиков, ремонтников. Наш парк...» «Должно обслуживать минимальное число людей, поэтому основная часть денег вложена в компьютеры. Мы автоматизировали все, что только можно. Я помню». «Но реальность такова, — сказал Хэммонд, — что когда вы одновременно занимаетесь всеми животными и всеми компьютерами, не избежать неожиданностей, кому-нибудь удавалось наладить работу огромной компьютерной сети по плану? Я таких не знаю. Значит, все это — обычные задержки, связанные с началом работы?» «Именно, — подтвердил Хэммонд, — обычные задержки». «Я слышал, что во время строительства были несчастные случаи», — сказал Дженнара. «Погибли несколько рабочих». «Да, было несколько несчастных случаев», — согласился Хэммонд. «Со смертельным исходом три. Двое рабочих погибли во время прокладки дороги через скалу, а третий попал под бульдозер в январе. Но за последние месяцы у нас не было ни одного несчастного случая». Старик положил руку на плечо Дженнаро. «Поверь мне, Дональд», — сказал он, — «все на острове идет по плану, и все у нас там прекрасно». Послышался щелчок радио, прозвучал голос пилота. «Пожалуйста, пристегните ремни, мы идем на посадку в Шото». Шото. Грант и Элли стояли у джипа посреди выжженной солнцем равнины, ожидая приземления самолета. Вдали чернели горы, полуденный ветер гнал пыль и сухие листья перекати поле по растрескавшемуся бетону аэродрома. «Да че ж противно прислуживать этим толстосумам!» — проворчал Грант. «Без этого не обойтись!» — пожала плечами Элли. Многие науки, такие как физика и химия, финансировало государство, но палеонтология по-прежнему оставалась в сильной зависимости от частной финансовой поддержки. Хотя этот Коста-Риканский остров сам по себе вызывал любопытство Гранта, он согласился на эту поездку по другой причине. Он не мог отказать Джону Хэммонду. Это была оборотная сторона покровительства И так было всегда. Небольшой сияющий глянцем самолет марки «Груммен» Сделав круг над полем, сел и покатился в их сторону. Элли надела на плечо дорожную сумку. Самолет остановился, распахнулась дверь, открытая стюардессой в голубой униформе. Грант был удивлен, что внутри самолета, несмотря на роскошную обстановку, было так тесно. Ему пришлось пригнуться для того, чтобы подойти и пожать руку Хэммонду. Доктор Грант и доктор Сетлер, сказал Хэммонд, очень рад вас видеть. Позвольте представить вам моего коллегу Дональда Дженнаро. Дженнаро оказался коренастым, крепким мужчиной лет тридцати пяти, в костюме от армани и в очках в металлической оправе. Гранту он сразу же не понравился. Они обменялись рукопожатием, пожимая руку Элли, Дженнара удивленно произнес «А вы, оказывается, женщина?» «Такое иногда случается», — ответила Элли, а Грант подумал, ей он тоже не понравился. Хеммонд повернулся к Дженнару. «Вы, конечно, знаете, чем занимаются доктор Грант и доктор Сеттлер. Они палеонтологи. Они выкапывают динозавров». И он захохотал, видимо, найдя в этом что-то смешное. «Прошу вас занять свои места», — сказала стюардесса, закрывая дверь. Самолет сразу же тронулся с местом. «Вы должны нас извинить за всю эту суматоху», — сказал Хэммонд. «Дональду очень важно, чтобы мы скорее оказались там».